Тридцатая годовщина союза верней любви. Я знаю твои морщины, как знаешь и ты мои, которых не ты ли автор, съедавший за десятью десять, учивший, что нету завтра, что только сегодня есть. И деньги, и письма с почты, стол сбрасывавший в поток, твердивший, что каждой строчке сегодня последний. Срок, грозивший, что счетом ложек Создателю не воздашь, Что завтра меня положат дурищу, Да на тебя ж.